Глава третья. Продолжай, велел Этон. Среди нас были женщины и дети, заторопился Слай. Они замедляли движение, поэтому к перевалу мы добрались лишь с рассветом. Я велел жителям взять тяжело раненых воинов и идти в долину, а оставшимся приказал готовиться к бою. Следовало задержать погоню. Шут загремел колокольчиком. Эттон бросил в его сторону недовольный взгляд. «Однако погони не было», — продолжил Слай. «Мы простояли до полудня, после чего я решил послать в Ремс разведку». «Почему не ушел?» — спросил Эттон. «Ведь люди и раненые добрались». «Меня удивило поведение Шидов», — ответил Слай. «Следовало понять, чего они медлят, разузнать, что задумали». Шут зааплодировал. «Угомонись!» — шикнул Эттон. И дал знак сотнику продолжать. У нас были стекули, поэтому разведка вернулась скоро. Доложила, что шидов в городе и вокруг нет. Ушли. Ворота стоят открытыми на улицах, никого. Странно, сказал Этан. Я не поверил, кивнул Слай. Поэтому отправился в Ремс сам. Парни не обманули. Мы обнаружили в городе брошенное оружие, повозки с запасами, но самих шидов не оказалось. Они даже не увили жителей, тех, кто остался. Мы их расспросили. Люди поведали, что в городе был пожар, но от чего он возник не знают, поскольку боялись выходить из домов. Утром они обнаружили, что шидов нет. Мы осмотрели город. Площадь перед южными воротами и вправду выгорела, но я не сказал бы, чтоб сильно. Три дома, стоявшие ближе к воротам, закоптило, остальные целы. Я ничего не понимал, и тут парни притащили Геду. «Кого?» «Старуху. Живет в доме неподалеку от ворот. Той ночью она смотрела в окно, у нее бессонница. Да и другие жители не спали». Слай вздохнул. С ее слов ночью перед воротами собрались вожди шидов. Они говорили с благородным кратом. «Герьмократом!» Влез шут. Эттон сделал вид, что не заметил. Они о чем-то спорили, махали руками. В этот миг с неба упали два камня. Геда говорит, что точно видела. У нее, несмотря на старость, глаза как у молодой. После этого на площади и полыхнула, она даже ослепла на время. А когда проморгалась, то увидела, что на площади горят шиды, остальные бегут. Шут свистнул. Мы проверили ее слова, поспешил Слай. Там действительно горели люди. Сотник помялся. Мы это поняли не сразу. Жар был таким, что плавились броня и оружие, даже камни. От многих даже праха не осталось, но те шиды, что стояли поодаль, обгорели не так сильно, и мы поняли, что Геда не врет. Крат тоже сгорел, спросил Этан. Вот. Слай вынул из сумки и протянул ему кусок металла. Этан взял его и рассмотрел. Уродливый слиток золота, ни на что не похожий. Но тут Этан заметил лучик, торчавший сбоку. Потрогал его пальцем, сомнений не оставалось. Звезда правителя, оплавившаяся в огне. Жаль, сказал подошедший шут, Крата следовало посадить накол или подвесить за ребро. Легко отделался. Кто по вашему жжет шидов? спросил Этан. Говорят, что Бог, сказал Слай. Но ты не веришь? хмыкнул шут. Нет, покачал головой сотник. Это Гро. Почему так решил? – спросил Этан. Судите сами, ваше величество. Сначала он с помощью посоха уничтожает огненное зелье и машины шидов, причем делает это так быстро, что я не успел даже толком рассмотреть. Потом выясняется, что у него и его ринейки есть Дига. Страж, который ждал Метра, рассказал, что Гро вышел из дома не похожий на себя. На нем была странная одежда и шлем с личиной. Из чехлов на ремнях и из карманов торчали странные предметы. Я думаю, что это было оружие. Они с ренейкой сели на дигу и взлетели, а после сгорели шиды. Умница, сказал шут. Уходя вы не видели пожар? спросил Этан. Нет, ваше величество. Северные ворота находятся на противоположной стороне города. Вид на юг заслоняют дома. Мои воины к тому времени ушли с улиц. Мы спешили и не смотрели назад. Да и не ждал никто. Слай снова вздохнул. — Гро, не вернулся? — спросил Шут. — Нет, — сказал Слай. — Я не знаю, куда он улетел. Мэтр этого не сказал. Этон знаком велел Шуту молчать. — Благородный Слай, я простолюдим, — возразил сотник. — Не перечь королю, — влез Шут. — Ему виднее. Этон усмехнулся. Благородный Слай, за преданность короне и проявленные в битве с врагом отвагу и ум я возвожу тебя в чин тысячского и поручаю тебе Ремс и прилегающие к нему земли. Ты будешь править в нем как в моем Лене, подчиняясь лишь королю. Я укреплю гарнизон воинами, и ты сам решишь, как ими командовать. Храни город, это ключ к сердцу Мерсии. Будешь служить верно, и я сделаю тебя ноблем. Войдешь в мой ближний круг. Ваше Величество! Слай рухнул на колени. Встань! Сморщился король. Благородный преклоняет колени только перед богами, а я смертный. Иди и отдохни с дороги. Слай вскочил и, пятясь, вышел из зала. Шут поаплодировал ему вслед. Что скажешь? Спросил Эттон после того, как Слай исчез. Ты дурак, братец! Сказал Шут. Это из-за Крата? – поинтересовался король. Само собой, подтвердил Шут. Говорил же тебе, что он вор. За него ручались, сказал этот. Клялись. Хорошо, ты не единственный дурак в королевстве, усмехнулся Шут. Есть и глупее. Надеюсь, ты понял, что они дали повод. Король кивнул. Через день я хочу видеть их головы на кольях. Откажешь, уйду в обитель. «И ты сдохнешь от скуки?» «Что им предъявить?» спросил Этон. «Измена Мерсии, выразившаяся в заговоре с целью сдачи Ремса и последующего захвата власти в королевстве». «Уверен? А ты нет?» усмехнулся Шут. «Откуда у Шидов метательные машины? А огневое зелье? Самый охраняемый секрет империи оказался у каких-то бродяг. Кто его передал? Мы с тобой». Этот секрет знают пять человек в королевстве, не считая каторжников, которые смешивают порошок. Но побегов с их стороны не было, а посторонние лица каторгу не посещали. Тюремщики все на местах, я проверил. Зелье взяли из арсенала, которым руководит Блист. Больше ниоткуда. Прикажи провести там ревизию и убедишься сам. Глупцы! Они не побоялись подставить шеи под топоры, думали, что успеют. Римз должен был пасть, открыв дорогу к столице. Появившись за устен в Блантоне, вспыхнул бы мятеж. Ты это знал? Поднял бровь Этан. Разумеется, сказал Шут. Работа такая. Думаешь, почему я попросил предвинуть армию к городу? Ты еще ругался? Дескать возле границы на нужнее. Когда-нибудь я тебя убью, пообещал король. Уже отрессусь. Шут изобразил на лице испуг. Они признаются на допросах, спросил этот. Старинный Фило, засмеялся Шут. К вечеру они скажут, что спали с собственными матерями и от этого кровосмешения появились на свет. Иногда я подозреваю, что так оно и есть. В течение стольких поколений воспроизводить исключительное дерьмо. Клятва преступники, воры, трусы, предатели. Апора трона, возразил король. «Твоя опора, Слай!» — рявкнул Шут. «Он мог увезти из города свою сотню, и его никто бы не упрекнул. За жителей отвечает правитель. Но Крад оказался изменником и сдал город, поэтому жителей спас Слай. На перевале он собирался умереть, чтобы дать им возможность уйти. Кто из твоих благородных поступил бы так же? А Слай даже награды не попросил». «Не кипятись», — миролюбиво сказал король. «Сам вижу». Жалко мне дураков. Вместе росли, учились. — Валяли девок, — продолжил Шут. — Пора мудреть, братец. Не мальчик уже. Внуки есть. — Где? — удивился король. — А я знаю, — ухмыльнулся Шут. — Где спал с девками, там и ищи. — Тьфу на тебя! — сплюнул Этон. Я уже испугался. Шут захохотал. — Ладно, — сказал король, — распоряжусь. «Наконец-то!» — зааплодировал Шут. Эттан вздохнул. «Я тоже дурак!» — сказал Шут. Увлекся заговором и проспал Гро. Его нельзя было упускать. Ни в коем случае. «Как он оказался в Ремсе?» — спросил король. «Пришел!» — хмыкнул Шут. «Откуда? Неведомо! Явился к Слаю и заявил, что он лекарь. Тот обрадовался. Маг в Ремсе. Но виду не показал. Решил проверить. У него перед этим воин сломал ногу, упал пьяным. Гросс растил ему перелом так, что воин встал и пошел сразу. Слегка прихрамовал, конечно, но сам. Да ну! Не поверил король. Я больше скажу, продолжил шут. Перед приходом шедев в гарнизону выплатили жалование. Воины выпили и передрались, переломали друг другу руки и ноги, посворачивали носы и челюсти, проломили головы. Из строя вышло два десятка человек. — Сла этого не говорил, — удивился король. — А чем хвастаться? — усмехнулся Шут. — Его могли наказать. Враг у стена двадцать воинов небоеспособны. Мне рассказали об этом люди сотника. Я не пожалел им вина, — Шут улыбнулся. — Так вот, Гро вернул покалеченных в строй к полудню. — Не может быть, — воскликнул Этон. — Может. — Может. возразил шут. Когда задело берется маг, они шарлатаны из корпорации, а не сильные маги. Не согласился король. Кто? Ну, Этан замялся. Мэттер Дун, который не смог вылечить собственную жену. У нее была тяжелая болезнь. А у воина с проломленной головой легкая. Очнись, братец, твоя корпорация давно стала сборищем невежд. которые только и умеют, что надувать щеки и махать руками. В члены принимают исключительно детей магов, их племянников, других родственников и друзей. А с чего не породить? Получил патент и ты в золоте. Чужаков в корпорацию не берут. Они же отберут хлеб у своих. Думаю, Гро это знал. Поэтому отправился в Ремс. Именно, подтвердил Шут. Он точно рассчитал. В пограничных городах лекарей нет. Шарлатаны из корпораций туда не едут, здесь сатнее. Неудивительно, что Слай обрадовался игро. Я слежу за донесениями с границы и обратил внимание, что в Ремсе появился лекарь, однако значение не предал. Думал, какой-нибудь шарлатан. Даже подозревал, что Слай присваивает это жалование. Планировал разобраться позже. Эх, братец, у нас в королевстве был великий Мак. Чудный лекарь, гроза врагов, эти лучи смерти, камни, что сжигают врагов. Думаешь, он Вреней? – спросил король. Возможно, если вспомнить, с кем улетел. Подстроено? Трудно сказать. Среди прибывших со славом есть трактирщик. Его зовут Крум. Утверждает, что Вренейка и Макс встретились случайно. Что здесь делает трактирщик? Хлопочета компенсации, шиды разграбили его имущество. Что сказал Крум? Ренейка явилась в ремс накануне, пришла к Круму, чтобы поесть. Момент, надо сказать, выбрала неудачный. Гранезону выплатили жалование, солдаты пили, свободных мест не было. В одиночку за столиком сидел лишь Гро. Почему? Крум утверждает, Мэтр так требовал. Трактирщик не возражал. Гро щедро платил. Он вылечил дочь Крума, у нее была сухая рука, и не взял платы. Крум готовил ему отдельно. — Неудивительно, — сказал король. — Маги, они капризные. То им не так, то не эдак. Шут, соглашаясь, кивнул. — Продолжай, — велел Лэттон. Гро не хотел, чтобы Ренейка присоединилась к нему, но та проявила вежливость, и маг сдался. Она хороша собой. Кром говорит, что не очень. Молодая, стройная, крепкого сложения, но не красавица. Однако чем-то приглянулась магу. Тот накормил ее из своих блюд, после чего напился. Ушли они вместе. При этом Ренейка придерживало Гро, а тот пел. Этан засмеялся. Кром был удивлен. Ранее женщины Метро не интересовали, а в Ремсе есть бордель для солдат, но Гро его не посещал. Я его понимаю, хмыкнул король. Представляю тех красоток. Кром объяснял это возрастом Гро. На вид ему лет шестьдесят. Посмотрел бы я на эту ринейку, воскликнул этот. Шут хмыкнул. Ну-ну, сказал король. Я еще ничего. Не так как в молодости. Но женщины не жалуются. Из того, что ты рассказал, ясно одно. Гро улетел навсегда. Вряд ли. Эттон уставился на собеседника. «Если б Гро хотел жить в Рении, он не пришел бы к нам. Однако он выбрал Мерсию и за штатный городок. Как думаешь, почему?» «Тихая жизнь», — пожал плечами король. «А он старый». Шут захохотал. Король насупился. «Эх, братец», — сказал Шут, — «да чего ж ты у меня глупый?» Подумай сам. Старый человек знакомится с молодой ринейкой и ведет ее к себе. Из трактира они идут в обнимку, при этом старик громко поет. Наутро он не впускает в дом сотника, утверждая, что там не прибрано. Интересно, что? Затем он разом вылечивает двадцать воинов, взбирается на башню, откуда уничтожает машины и огневые запасы шидов, и возвращается к себе поспать. Что же он делал ночью? И вот слай сообщает ему, что город сдан. Старик встает, обвешивается оружием, надевает шлем и улетает на диге. По дороге сжигает шидов. Тебе сколько лет, братец? Ты же знаешь, сказал король, сорок. Агро, если верить Слаю, шестьдесят. Ты бы смог провернуть то же, что и он, за тот же срок? Я не мог, откредстился король. Маги, люди, такие же, как и мы с тобой, они болеют, стареют и умирают. В шестьдесят лет человек развалено. Ему не нужны женщины. Он не любит много ходить, избегает лестниц. Башня в Ремсе высотой в сорок локтей, я узнавал. Наверх ведет лестница с высокими ступенями. Граф забрался по ней, не запыхавшись. — Откуда знаешь? — удивился король. — Спрашивал, — усмехнулся шут. — Ни слайни его воины не обратили на это внимание, а стоило. — Ты думаешь? — Личина! — подтвердил Шут. — Это и наши могут. Гро выдавал себя за старика. — Зачем? — Первое, что думаешь, для солидности. Пожилому лекарю верят больше. Но в Ремсе не было других магов. Значит, скрывался. — Знать бы от кого, — сказал король. — Он не местный. Язык Мерсии ему чужой. Но он не из зрения. Выговор другой. «Из Хайрии?» — задумался король и ответил себе сам. «Вряд ли. Хороших магов там нет. Когда заболеют, едут к нам. Тирана далеко. Даже морем плыть более луны». «Жить захочешь, поплывешь!» — сказал Шут. «Не о том говорим. Как наградишь Гро, если вернется?» «Дам тысячу золотых. Всего?» «Патент мага. И только?» Человеку, который обратил в спячать армию врагов, ты скоб, братец. Этот нахмурился. Что предлагаешь? Личный лен в наследственное владение, звание придворного мага, должность главы корпорации с правом пересмотреть выданные патенты и отобрать их у шарлатанов. Его сожрут. Мы защитим. Как? Женим на дочери могущественного человека. Чьей? Твоей. У меня нет дочери. Разве? сощупился Шут. Ну, смутился Король. Она внибрачная, я не видел ее много лет и даже не знаю, жива ли. Жива, успокоил Шут. Хотя могла и умереть. Девочке пришлось не сладко. Ее растила бабушка, поскольку муж матери не взлюбил по отчерецу. Хорошо, что у девочки есть дядя, который помнил о ней и помогал деньгами. Брат, не надо благодарить, сказал Шут. Сам знаешь, что я хороший. Она красиво, похожа на отца. Бедная девочка. Покачал головой король. Шут засмеялся. От тебя у нее только одна черта. Правда приметная, опознаешь сходу. Мы договорились? Я подумаю, сказал Этон. Она все же моя дочь. Ты не исправим, покачал головой Шут. Надо сначала взглянуть на дочку. Смутился король. Тогда пошлю в мог гонца. сказал Шут. Пусть едут с матерью. Это обязательно? Сморчился король. Боишься? Сощурился Шут. Королевы ревнива. Вздохнул король. Сам знаешь. Остановиться у меня места хватит. Ах, брат, сказал Этон. Не тому боги дали корону. Хотел бы я поменяться с тобой местами. Не получится, хмыкнул Шут. Во-первых, я бастард. Во-вторых, вот. Он повернулся к брату спиной. Горб королю не к лицу. В третьих, я не хочу править. Поэтому ты держишь меня возле себя. Я не прав? Прав, как всегда. Кивнул Этон. Но я бы на твоем месте подумал.